Глава сорок седьмая «Все, с меня достаточно, никуда я дальше не пойду», заявила пылинка непреклонным тоном, в котором, если хорошо прислушаться, уже можно было уловить нотки подступающей истерики. Не обращая внимания на и так подавленных парней, и уж тем более начисто игнорируя одного гада, прикованного к ней древним артефактом, девушка просто села на пыльный пол пещеры. Привалившись спиной к каменной стене, часто задышала, пытаясь унять предательские слезы. Еще не хватало позорно разреветься, как трусливой малолетке. Вот только именно сейчас пылинка себя таковой и воспринимала. Все это оказалось чересчур для простой девчонки. Серой мышки, только-только поступившей на первый курс университета и еще не успевшей распрощаться ни с детскими мечтаниями, ни с розовыми очками. Если поначалу всё происходящее воспринималось как некая забавная и увлекательная игра наподобие тех «ММРПГ», в которые она играла сотнями, то постепенно ситуация как-то резко изменилась. Нет, не то чтобы резко, кажется, всё и дальше шло по сюжету Дорамы, по которой она фанатела уже не один год, яростно вступая в словесную схватку на форумах. Но те же события каким-то образом приводили не к тому результату, который она видела на экране, И казалось, чем больше она пыталась все вернуть в нужное русло, тем больше все портилось. ланлинь Линь помнила, что по сюжету истинная слава, почет и всеобщая любовь с уважением главной героине достались, когда она преодолела испытание победила злодея и получила императорский титул. Вот тогда под руку со своим возлюбленным сценарная ланлинь обрела истинное счастье. Да только в этой дурацкой выдуманной реальности все с самого начала пошло совсем не так. Начиная от гадской, бывшей невесты Шуая, вдруг нарисовавшись здесь же, заканчивая неучтенным хранителем, не пожелавшим даже пускать ее, избранную, в лабиринт. Казалось бы, куда уж хуже. Но может, может быть. Все плохое, что только могло случиться, сейчас случалось с пылинкой. Опасные монстры, смертельные ловушки, коварные загадки. Откуда ей было знать, что все это далеко не весело, скорее страшно? Девчонке уже ничего не хотелось, только оказаться как можно дальше от всего этого. Можно в той же Академии Магии, но чтобы все были живы и здоровы, и она бы даже прилежно училась, не строила никаких козней и даже не выделялась бы. но вот только плевать всем местным богам и сценаристам на ее желание. Теперь еще и Джей пропала. И пусть пылинку она всегда бесила, От этого за нее страшно и тревожно ничуть не меньше. А сама пылинка теперь прикована к гадскому злодею. И что делать с этим?» Резкий рывок за запястье, слегка ободравший кожу, заставил ее невольно вскрикнуть и подняться с пола. «Совсем опалаумил!» — воскликнула пылинка, смаргивая выступившие от боли слезы и потирая руку. «Жаль, я жила, а я уж думал воспользоваться твоим состоянием», — глумливо протянул Гу вызвав глухое рычание подобравшихся ближе медведя и лиса. «Что? Да как ты вообще мог подумать?» Аж задохнулась от возмущения Лан Линь, судорожно проверяя завязки своего ханьфу. На что Гу Юн Жень красноречиво закатил глаза. «Вот уж то что, а твои сомнительные прелести интересуют меня меньше всего. Я всего лишь хотел отрубить тебе руку и, избавившись от обузы, «Спокойно двинуться дальше за небесной звездой», — невинно улыбнулся главный злодей всей Адорамы. Не сдержавшись, Лан Линь отвесила нагло скалящемуся гаду звонкий подзатыльник. В другое время предводитель многочисленной армии, не задумываясь, все же отрубил бы руку за такой проступок. Но сейчас он лишь искренне расхохотался. Эта наивная неумеха, каким-то чудом возомнившая себя избранной, его забавляла как неведомая зверушка в бродячем цирке. Ну, кусается. Так дикая, потому что глупая. У нее и зубов толком нет. А что не так? Ты идти не хочешь. Я готов тебя избавить от этой необходимости. Все равно императрица из тебя никакая. пожал он плечами отсмеявшись. И весело класнул зубами в сторону разъяренных Сьона и Шуая. Отбой, детишки. Ваша мышка останется при полном комплекте конечностей. Пока что. «Да уж получше, чем из тебя!» — пренебрежительно фыркнула Лан Линь. И, нарочно пихнув его плечом, с силой дернула за запястье, шагнув вперед. «Чего стоим? Меня артефакт еще ждет, а с и императорский престол!» Слезы, готовые вот-вот пролиться, высохли, словно их и не было. Наверняка испарились от огня злости и возмущения, вышивавших у девушки внутри. Дасьон и Юань Шуай молчаливо перекинулись только им понятными знаками — определяясь, стоит ли доверять Гу Юнженю. По всему выходило, что нет. Но в данной конкретной ситуации особо выбирать не приходилось. Да и как бы там ни было, пока им все равно идти в одну сторону. К тому же, что бы там ни говорил злодейский гад, но избранные не имеют права вредить друг другу во время испытания. А значит, его рисовка с мечом — лишь дешевое позерство, чтобы поддразнить их подругу. «Я пойду вперёд, может, сумею почуять опасность гораздо раньше, чем мы с ней столкнёмся», высказался Дасьон и обогнал скованную парочку. «Я страхую сзади», тут же отреагировал Шуай. Ещё ни разу не было такого, чтобы на них напали со спины. Пройденные секции не зря считались пройденными. Опасности для тех, кто справился с угрозой, уже не было. Но кто знает, какие сюрпризы скрываются на подходе к артефакту. К тому же так удобнее следить за Гу Юн Женем. В конце концов, есть у ему возможности вывести избранного из строя, толком не навредив ему. Хотя бы банально усыпить. Конечно, пока Лан Линь прикована к злодею, тот ничего не сумеет поделать. Но кто знает, какие тайны он скрывает и что прячет в рукаве. Возможно, и от связывающего артефакта избавиться способен в любой момент. Гу Юн Жене, обернувшись к Лису, Несколько мгновений сверлил его пристальным взглядом, будто читал его мысли, после чего в своей манере насмешливо хмыкнул и отвернулся к Лан Линь. «Ну а мы, дорогая моя, по-прежнему остаемся центральными фигурами». И нарочито выводя ее из себя, приобнял собственническим жестом, будто не замечая, что этим самым заставляет ее неудобно завести руку за спину. Впрочем, тут же отпустил, стоило ее острому локотку впиться ему под ребра центральной фигурой и препятствием, которые я, будь уверен, преодолею», заявила она, зло сверкая глазами. «И откуда же такая уверенность?» Гу заинтересованно приподнял бровь, ожидая выпада от мышки, решившей обзавестись острыми зубками. «Злодеев никогда не ждет долго и счастливо. Простая статистика», — ухмыльнулась девчонка и, довольная собой, демонстративно отвернулась. Гу лишь хмыкнул на это. Ну-ну, наблюдать, как некто столь наивный сталкивается с суровой реальностью – не худшее развлечение в этом лабиринте.